Я не знала, что делать, поэтому тоже склонила голову. Впрочем, жемчужный дракон не обратил сначала на меня никакого внимания, полностью сосредоточившись на его снежности. «Здравствуй, Лайт. Не ожидал, что ты попросишь сегодня аудиенции. Кого это ты ко мне привел?» Теперь взгляд умных проницательных глаз обратился ко мне. Я испытала благоговение перед этим мужчиной, его мудростью. Вот теперь я поняла насколько долго живут драконы, ведь передо мной сидел старейший их правитель». Ивета Тильд произнес Лайт и на несколько секунд замолчал, прежде чем ответить. «Возможно, она моя истинная». «Возможно?» – удивился жемчужный. «Лайт, мальчик мой, ты пришел ко мне спросить, перед тобой ли твоя истинная?» «Это особый случай». — произнес ледяной дракон, явно смущенный обращением старшего собрата. — С подобной просьбой ко мне еще не приходили. — растерянно произнес лорд Арвен и хмыкнул. — Впрочем, и девушка рядом с тобой. Очень необычная. — Что вы хотите этим сказать? — одновременно произнесли мы и слайдом переглянулись. — Девочка моя. Лорд Арвен посмотрел прямо на меня. — Я не вижу твоих мыслей. «Ни одной. На тебе стоит сильный ментальный блок, который даже я не в состоянии преодолеть. Обычно это под силу очень сильным и опытным магам. И хоть силы в тебе предостаточно, опыта маловато для таких вещей». Я растерялась. «Неужели опять ритуал и веты играет против меня?» Сникнув, я закусила губу, не зная, что делать дальше. У меня была такая надежда на жемчужного дракона, но и здесь и вета подстраховалась. Что за невезение. Впрочем, у меня еще остается надежда на заколку. Я взглянула на Лайда, но не нашла на его лице ни одной эмоции. Он стал для меня словно закрытая книга. Благодарю, лорд Арвен. Мы пойдем. Останьтесь на завтрак. Его как раз с минуты на минуту подадут в лазурную столовую. «Меня очень заинтересовал случай. Как ты сказал, ты Тильт?» Лайт кивнул, и Жемчужный с интересом посмотрел на меня. Я уже хотела сказать, что с удовольствием бы осталось. Глядишь, Жемчужный о чем-нибудь бы и догадался или сломал блок. Но Лайт отклонил предложение и, подхватив меня под руку, повел на выход. Мы возвращались тем же путем, что и пришли, но на этот раз Ледяной Дракон спешил, И был явно раздосадован. Когда мы оказались у портальной арки, я не выдержала. Я не знала, что на мне стоит ментальный блок. — Не знала? — хмыкнул Лайт. — Почему, когда я только хочу тебе поверить, ты подкидываешь мне новую ложь? — Потому что я не лгу тебе! — выдохнула я и с чувством ударила мужчину кулачком по плечу. — Потому что говорю правду! Поверь же мне, ваша снежность! Он явно хотел верить, но не мог. Что-то не давало ему это сделать. «Если нужно, то ломай этот демонов блок!» Добавила я с мольбой в голосе. «И поджарит тебе мозги. В этом мире очень мало магов, которым под силу поставить блок от самого владыки разума. В какую же игру ты играешь, Тильт, И кто стоит за твоей спиной?» Я сама не знала, не имела ни малейшего понятия. Значит, Диарелла не лгала, когда сказала, что прочитать мои мысли смогут только уничтожив мой мозг. Это Ивета поставила блок? Или же Диарелла лишь пугала меня, а ее слова невольно оказались правдой? Покачав головой, владыка активировал портальную арку и подтолкнул меня вперед. Опять переход. Только на этот раз мы вышли в незнакомом мне кабинете. Пройдя к массивному светлому столу, его снежность открыл один из ящиков, и достал оттуда хорошо мне знакомую сапфировую заколку. Я даже затаила дыхание, готовое к чему угодно. Я уже не была так уверена, что заколка поможет. Вдруг и здесь и вето приготовила какую-то хитрость. Вдруг заколка реагирует на внешность, которая у нас с и поменялась местами. Вдруг... А миллион вдруг. Я уже ничему не удивлюсь и ни на что не рассчитываю. Лайт медленно подошел ко мне вертя в длинных, изящных пальцах украшения и размышляя о чем-то. Он даже не поднимал на меня глаза, пока не поравнялся со мной. Раскрыв заколку, владыка потянулся к моим волосам, но я выставила ладонь, останавливая его. «Просто запомни, что даже если она сейчас не засветится, это ничего не значит», — проговорила я. «Ты ведь дракон, слушай сердце». «Я же животное!» Раздраженно бросил Лайта, вновь припомнив мне мои же слова, и наклонился ко мне. Казалось, он сам боялся примерять на меня заколку. Хотел он, чтобы она засветилась или нет? Какие баталии шли в его голове? Заколка щелкнула, оказавшись на моих волосах. Секунда, вторая. Лайт посмотрел на меня и, мотнув головой, снял заколку. Я расстроенно выдохнула, не зная, чего мне стало так больно. Я почти поверил, что это ты. Но ты вновь уловко манипулировала мной. Даже твои последние слова. И Иветта, почему ты просто не успокоишься? В прошлом году ты уже наворотила немало дел. А в этом, узнав, что я встретил истину, решила вновь попытать удачу. Чего ты добиваешься? Ничего, латык. Тихо произнесла я, чувствуя, что слезы вот-вот хлынут из глаз. Но нет, я сильнее этого, поэтому подняла на его снежность жесткий взгляд. Когда-нибудь вы поймете, в чем дело, но будет уже поздно. Открыв портал, Лайт подтолкнул меня в него. Я вышла в том же конференц-зале, совершенно опустошенная. Боби подошел ко мне и боднул головой. Я погладила песца по белой шерстке и задумалась над своей нелегкой судьбой. Другая, быть может, бросила бы все попытки выпутаться из этой истории, лила бы слезы о потерянной влюбленности, но я... Ну уж нет. Ни за что не буду расстраиваться. Чего это мне плакать? Я в другом мире. Здесь кругом магия. Она искрится, переливается, проникает везде. Где-нибудь обязательно найдется лазейка, которую Ветта не учла. Определенно найдется. Особенно теперь когда у меня есть магия и загадочная снежинка, являющаяся мне на помощь?» Дверь хлопнула. «Тильд, а ты чего тут делаешь?» Хмыкнула ректоресса, приподняв брови. Отрабатывала наказание. Ответила я и тут же сгребла свои конспекты в сумку, от греха подальше, чтобы никто не увидел их содержимое. «Я почувствовала магию владыки?» произнесла Тайри уже совершенно другим голосом, жестким и бескомпромиссным бопи встал рядом и зарычал, поэтому мне пришлось опустить ладонь ему на голову, успокаивая. «Ректоресса мне все равно ничего не сделает». «Ты вновь решила приворожить его?» «Что? Нет». «Нет?» — скинула она и сделала шаг ко мне, сложив руки на груди. Вокруг нас образовался мерцающий звуконепроницаемый купол. «Иветта, когда ты попросила о помощи в поисках южного источника...» Я с удовольствием согласилась, но с одним условием. Ты навсегда выбрасываешь из своей головы мысли о Лайде Снежном. Он мой. Он всегда был и будет моим. Он моя вторая половинка. Что? Так она есть та, о которой Лайт отказался? Вот почему Арисия все время так на него смотрит. Пытается прикоснуться. Но она сделала что-то такое, что владыка не пожелал связывать свою судьбу с ней. Почему он провел обряд отчуждения? Но он отказался от вас. Невольно вырвалось у меня. Я чувствовала, как сердце сжимается в тисках ревности. Какая разница, кто был до меня? Все это вовсе не важно. Однако то, что Тайри претендует на него в будущем, вызывало злость. Бопи издал неопределенный звук, будто надсмехаясь над ректорысой. Он-то знал, кто истинное Снежного. Интересно. А никто из песцов не выходил к Арисии? Судя по всему, нет. Всего лишь временное явление. Связь можно восстановить, если двое искренне любят друг друга. Это наши драконы более равнодушны друг другу, но не мы. Тайри многозначительно улыбнулась, намекая на что-то запретное, недосягаемое для меня. А ты со своими зельями и уловками только злишь его. Несколько лет назад Орига, из которой производится зелье истинности. Стало вне закона. Поэтому я все еще могу подать на тебя в императорский суд, если ты не прекратишь свои попытки. Так мы же с вами сообщницы», — хмыкнула я. «То, чем мы занимаемся, не противозаконно, а вот твоя деятельность». Многозначительная пауза. Какая же Арисия двуличная? Как она вообще может быть истиной Лайда? Неужели магия иногда ошибается, подбрасывая драконам неправильную пару?» И уже сам человек решает, нужна ли ему такая избранница. — Хватит. Остановила я ее, шумно выдохнув. — Мне не нужен ваш владыка. К тому же у него нашлась истинная, не так ли? Кажется, золушка. Магистр Тайри сжала челюсти. Это напоминание явно не доставило ей удовольствия. А вот я позлорадствовала. Хотя какая мне разница? Пусть разбираются сами. Если владыка не в силах узнать меня под личиной... Значит, не так уж он привязан ко мне. Все-таки иногда лучше прислушиваться к сердцу, а не довольствоваться доводами разума. К слову о них. Что там Тайри говорила о в Южном Источнике? Вернемся к разговору о в Южном Источнике. Произнесла Яна, меня перебили. Не здесь и не сейчас. Встретимся на праздничной неделе во дворце. В библиотеке Академии мы ничего не нашли. Так что будем искать в Королевской. Во дворце Владыки Льда? — уточнила я. По традиции, Новый год в Дракономаре празднуют именно в Ледяных Чертогах. Туда съезжаются владыки других драконов, в том числе император Дракмара, владыка Тьмы с супругой, приглашаются на праздничную неделю и послы соседних королевств. Им и их спутницам выделяют покои. А ты, как невеста графа Арукского, обязана быть вместе с ним, не так ли? — Возможно. Сердце учащенно забилось. Мне не хотелось быть с графом. Но все же, если я буду во дворце Владыки, у меня не только будет больше времени на то, чтобы подтолкнуть Лайда к правильным мыслям, но и на поиски нужного заклинания, которое применила Иветта. Иветта – плутовка. Она могла обвести Тайри вокруг пальца и рассказать ей полуправду. Как же она сказала? Магия вымершего ледяного народа. А что, если это ключ? Или же они обе искали информацию об этой магии. Но Ивета нашла ее для своих личных целей, ничего не сказав Ракторессе. А что насчет ее жениха? Он тоже поменялся с кем-то обликами. Или все не так? Как раз Тайри, Стильд искали в Южный Источник. Возможно, тут исполняет желание. Вот только желанием Иветты было избежать брака с графом Арукским. И она нашла обмен обликами, решив им воспользоваться. «Ведь если владыка все еще не догадывается ни о чем, то об этом заклинании никому не известно. То есть оно давно утеряно, как и говорила Иветта. Но если заклинание удалось найти Иветте, удастся и мне. Библиотека владыки, говорите?» «Не задерживаю», – произнесла ректоресса и, когда я проходила мимо, попыталась схватить меня за плечо. Но Бобби прыгнул на нее. Та вовремя отшатнулась, но пыл не растеряла. «Держись подальше от Лайда, Ив. Если будешь так же липнуть к нему, то я сделаю так, чтобы граф Арукский узнал, откуда у меня информация о в южном источнике. Ты меня поняла?» «Вы доходчиво объясняете, магистр Тайри. Педагогика у вас в крови», – заверила я и, погладив песца по голове, покинула административное крыло. «Уже захотелось есть». Поэтому я решила заглянуть в столовую. Здесь было малолюдно. Студенты быстро позавтракали и спешили на зачеты. Бобби, а ты где ешь? Писец мотнул головой на неприглядную дверь, но туда не пошел. Наоборот, направился со мной к стойке раздачи. Видимо, утреннего стыка ему хватило. Ржеволосая повариха улыбнулась мне, причем немного удивила и дезориентировала. Рада видеть тебя, девочка. «Как ты? Слышала, ты потерялась в горах? Какое счастье, что все обошлось!» «Да, меня спас владыка», — с улыбкой ответила я, вернув самообладание, и погладила по голове песца. «И этот невероятный зверь. С ним вы должно быть знакомы». «А то-то же! Уже два дня откармливаем!» — улыбнулась гномиха. «Тебе как всегда?» «Знаете, нет. Мне побольше овощей и зелени». Повариха кивнула и от щедроты душевны положила мне полный поднос различной еды. бопи не проявил должного рвения, поэтому просто направился со мной к выбранному столу, за которым сидела Мисси. Девушка читала книгу и не сразу меня заметила. «О, Ив!» – бросила на меня короткий взгляд Мисси и улыбнулась. «Ты готова к зачету по зелье варенью? Хотя, конечно, самым сложным будет зачет по магическим тварям в конце недели. Ненавижу всех тех скользких существ, что держат в террариумах магистр лавудус Я решила саботировать зачеты, призналась я. Хочу устроить бунт для моих родителей. Может, им удастся отложить мою свадьбу? По-моему, твой жених неплох и не такой старый, как ты всем рассказывала. Но подожди, Ив, разве владыка не поможет расторжению твоей помолвки? Щеки заолели. Неужели она догадалась, что у нас с владыкой что-то есть? Но Мисти разочаровала меня, продолжив. «Ведь к тебе вышел королевский песец. Значит, ты избранница Скайна. Поэтому владыка обязательно поможет своему племяннику обрести пару. Это, разумеется, если Скайн захочет связывать свою жизнь с тобой. Хотя все видели, как вы сегодня держались за руки?» Хотелось удариться головой о стол. «Ну, Скайн...» Я нанизала на вилку кусочек овоща, похожего на помидор. Салат с зелеными листьями и зернами необычного растения, заправленный оливковым маслом. Был восхитительным. Вроде все просто, но вкус создавался невероятный. Все не так, как кажется. Ну да, конечно. Закатила глаза Мисси и мечтательно подперла рукой щеку. Эх, скоро не останется ни одного свободного дракона. Неделю назад владыка встретил Золушку, теперь вот Скайн. Кстати, что думаешь по поводу статуи во дворе Академии? Есть мысли о ее создателе? Да есть тут одна. Ни одной, — слух произнесла иное. Эх, жаль, мы все голову ломаем. Кто же мог создать такую красоту? Скорее всего, сама Золушка. Видимо, владыка никак не может ее найти. И она таким способом решила подсказать, обойти магию зимнего бала, скрывающую внешность и маскирующую любые воспоминания о нем, чтобы он ее скорее нашел. Одной заколки недостаточно. — Да, наш владыка удивительно слеп, — в сердцах произнесла я и отпила сока. — Это какая-то подстава. А если он увидит Ивету в городе, тогда подумает, что она его истинная? А если примерит на нее заколку, и та отреагирует на мой облик? Ивета опоит его зельем, женит на себе, и все, прощай прерванный род Лайда, останется только Скайн». «Да, все перепуталось, начиная с этого проведенного обряда по обмену обликами. Любовь всегда слепа», – произнесла Миссия удивительно серьезно. «Мы боимся поверить собственному сердцу, всякий раз принимая доводы разума. И владыка в этом не исключение». «В точку. А теперь пора в библиотеку. Нужно найти хоть что-то о в южном источнике, о котором упоминала Тайри. Да, она сказала, что мы там ничего не найдем». Но ведь Иветта нашла. В библиотеке было очень много студентов, поэтому на меня не обращали внимания. Мне нужно было найти хоть что-то полезное, но что? Начала я с простого. Почитала о расах, населяющих этот мир, в том числе о троллях с острова Еджу. Да, удивительно у них нравы. Хотя у эльфов тоже все интересно. У них тоже бывали истинные. Они называли их нареченными. С ними у них совпадало биение сердец, так сказать, входило в резонанс. Толком я не могла понять, что это значит, но читала с интересом. Еще у эльфов были непревзойденные войны, Армани. Далеко не все войны получали такой статус, а лишь лучшие из лучших и те, что действовали парами с самого детства. Чаще всего это были близнецы. А вот тех, кто достиг высшего мастерства – в определенном магическом направлении. Называли Арвени. Одна из Арвени изобрела эликсир лжеистинности. Чтобы узнать о нем побольше, пришлось искать информацию в хрониках и газетах. Три года назад создательницу зелья помиловали, но ее рецептура была рассекречена другими зельеварами и улучшена во много раз. Зелье лжеистинности все так же состояло из риги, но теперь научились не только маскировать запах, но и усиливать длительность действия зелья. В газетах также рассматривались конспирологические теории, согласно которым несколько драконов до сих пор могли быть под заклятием, периодически опаиваемые зельем. И ведь среди таких несчастных вполне мог оказаться и Лайт. В общем, страшная вещь. Но кто и Витти поставлял это зелье? И если оно запрещено – И за него грозит тюремное заключение, то не этой ли тайный шантажирует и Ветту граф. Да, Владыка простил и Вету, но что если граф пожалуется выше, например, Владыки тьмы, императору Дракмара, и тот примет меры и возьмет девушку под стражу. Я задержалась до самого вечера, читая все, что попадалось под руку. Студенты давно разошлись, поэтому я осталась едва ли не последней. И «Иветта!» Я вздрогнула и оторвалась от чтения. Надо мною зависла ректоресса, причем она была недовольна. Только чем, понятия не имею. Но она так сильно меня напугала, что я не смогла совладать с рвущейся с пальцев магией. Она неудержимым потоком устремилась вперед. «О, нет-нет-нет-нет-нет!» Магия с нежным хороводом рванулась к ректорессе, но не дотронулась до нее вместо этого ударив по стенам и книгам, покрывая их коркой льда, выбивая стекла и круша мебель со стеллажами. Когда все стихло, мы с ректорысой остались на настоящем ледяном поле боя. Дверь и вовсе висела на одной петле. Несколько студентов, что сидели за дальним столом и штудировали книги, удивленно оглянулись на нас. Я машинально подняла руку и поприветствовала их, даже изобразила подобие улыбки, «Е-мое, что же я наделала?» В этот момент рядом с нами открылись сразу несколько порталов, и из них вышагнули трое мужчин, включая владыку. Кажется, вот я и познакомилась с другими членами попечительского совета. Причем один из них был подозрительно похож на Скайна. Его отец? Лайт изумленно огляделся по сторонам, и прежде чем он озвучил свой вопрос, я поспешила опередить его. Что здесь происходит, не так ли?» Владыка кивнул. А вот тот, что стоял справа и смотрел на меня озорным взглядом, так похожим на взгляд Скайна, с усмешкой спросил. «Ивета Тильт, полагаю, я кое-что слышал о вас». «Забудьте все, что слышали», — произнесла я. «Это все неправда и чужие наговоры». «А что, я ведь совсем другая, поэтому то, что говорили об Иветте, не имеет ко мне никакого отношения». — Магистр Тайри, потрудитесь объяснить. Сквозь зубы произнес глава попечительского совета, и лицо ректоресы побледнело. Она сама не могла объяснить, что здесь происходит. — Уважаемый д прошу пройти в мой кабинет, — произнесла она и, развернувшись, направилась к выходу. Дверь, висевшая на одной петле, окончательно рухнула, когда она к ней приблизилась, но ректоресса даже не вздрогнула. Истинная драконица. Непрошибаемая. прям, как некоторые. На этих некоторых ей скосила взгляд. Владыка смотрел исключительно на меня. Другие члены попечительского совета не стали задерживаться и отправились вслед за ректорессой. А вот мой личный кошмар остался. Что ты тут делала? Мне оказалось мало информации о нравственности в академии, поэтому решила восполнить пробелы. К тому же вы мне дали не первое издание, а все-таки хотелось найти первоисточник, так сказать. Убедиться, насколько низко пала моя нравственность. вето, Прошипел Лайт и приблизился ко мне. «Нет-нет, владыка, держитесь от меня подальше!» Я смахнула несуществующую пыль с плеча. «А то, знаете ли, вы вечно подвергаете опасность мою часть. А я, как примерная студентка, просто обязана заботиться о своей нравственности». Не слишком ли часто я упомянула слово нравственность? Зато с каким наслаждением я проследила за всякий раз вспыхивающим на этом слове огоньком в глазах Лайда. О, если я подвергаю опасности твою честь, то ты всякий раз испытываешь мое терпение и вето: тебе не кажется, что это взаимосвязано? Перестань испытывать мое терпение, и я буду держаться от тебя подальше. Нет-нет, Владыка, вы перепутали порядок действий. Если вы будете держаться от меня подальше, то я перестану испытывать ваше терпение. А то что-то вы таки стремитесь в эту академию. Едва здесь что-то произошло. Разве это моя вина? Мне кажется, те двое достопочтенных мужчин вполне справились бы и без вас. Но вы пришли. Почему? Он прикрыл глаза, но не ответил. Вместо этого кивнул на выход трудно догадаться, что мне как свидетельнице событий необходимо прибыть в кабинет к ректорессе, что я и сделала. Лайт остался в разгромленной библиотеке, исследовать магический фон и искать следы. Магистр Дэр, прибывший немногим позже членов упечительского совета, успокаивал оставшихся студентов. «Опять магический фон шалит», – услышала я их перешептывание, пока спешила в административное крыло. В кабинете магистра Тайри уже велась оживленная беседа. Ректоресса оправдывалась, как могла, виня во всем меня. Мол, вообще не знаю, что она там делала, спросите у Тильт. Конечно, конечно, опять я кругом виновата. Причем с репутацией Тильт никто не усомнится в правдивости слов ректорессы. «Садись, Иветта», – кивнула мне на свободный стул магистра Тайри. Оба мужчины разместились на диване, помимо которого вокруг журнального столика стояли два кресла и один стул, никак представленный специально для меня. Что ж, я не гордая, я могу и на кресле посидеть. От подобной наглости ректоресса поперхнулась воздухом, а члены попечительского совета взглянули с неодобрением. — Если я окончательно упала в их глазах после стащенного пропуска, так чего мне стесняться? — Благодарю, магистр Тайри, — произнесла я. Поэтому, когда вернулся владыка, ему ничего не осталось, как занять стул. Впрочем, он на нем сидел, словно это трон. Удивительный мужчина. Секретарь, которая принесла четыре чашки чая на подносе и расставила их на столе вместе с вазочкой конфет, немного удивилась моей наглости, но еще больше удивилась, когда я забрала одну из чашек. А ничего жадничать. Делала я это вовсе не из вредности, а с продуманным планом. Я не собиралась показывать ректорессе, что покорно соглашусь с ее обвинениями. Владыка даже позволил себе улыбку, видя мою, нахохленность. «Что вы делали так поздно в библиотеке, магистр Тайри?» Мило полюбопытствовала я, и щеки ректоресы вспыхнули, что определенно заметил Владыка. «А большего мне и не надо. Пусть он разбирается во всех этих хитросплетениях отношений Эветты и ректорессы. Я глава академии, а вы студентка, поэтому я не должна перед вами отчитываться. Оставим причины. Меня это волнует меньше всего. Больше интересно, что произошло после. Опять магический фон шалит ведь неделю назад произошел похожий инцидент. произнес мужчина справа, который оставался для меня инкогнито, и отпил из чашки. Чай, кстати, был вкусным, с мятным ароматом. Я бы добавила сюда еще какой-нибудь сладкий вкус. Быть может, персик? Еще бы мелису для успокоения нервов. Хотя, возможно, она тут есть. Тем более владыка не сводил с меня взгляда. Его-то интересовало, почему я второй раз оказываюсь в разгробленном помещении. Сейчас подозрения, которые он с меня снял несколько дней назад, вновь овернулись. Только если его изначальной версии были ритуалы, проводимые кем-то, то теперь, возможно, причиной был нестабильный магический фон. А кто его мог вызвать? Он ведь подумает, что я. И если честно, я могла в это поверить. Магический фон дестабилизировался, когда я попала в этот мир. Что если для его восстановления нужно отправить меня обратно? Возможно, моя внезапно открывшаяся магия входит в резонанс с той, что царствует здесь? А разве в том инциденте, произошедшем неделю назад, в центре событий была не Иветта Тильт? Подал голос, предположительно, отец Скайна и перевел на меня заинтересованный взгляд. Удивительно много совпадений. «Вы провели магическое сканирование всех студентов, Владыка?» Вновь подал голос первый мужчина. «Кроме студентки Тильт», произнес Лайт, посмотрев на меня немного разочарованно. Будто человек, чью доверие предали. Он поднялся со стула и подошел ко мне. Нависнув сверху, и смотря мне в глаза. В этот момент моя магия начала бунтовать, а мне стало неприятно, словно меня считывают. Скосив взгляд, я заметила, что вторая ладонь Владыки зависла над моим солнечным сплетением и светится. Магическое сканирование. Он проводит магическое сканирование. Интересно, что оно найдет? Вздохнув и прикрыв глаза, Владыка, наконец, отступил на шаг. Все это время я даже забыла дышать. Поэтому сейчас дыхание стало частым-частым. Члены попечительского совета и ректоресса уставились на Лайда цепким взглядом. Ну что? Первый не выдержал магистр Тайри. Владыка смотрел исключительно на меня и четко произнес. Всплески ее магии не совпадают с теми, которые нам необходимы. В последнее время выбросов тоже не было. Правда? А тот, что случился в библиотеке? Либо это действительно была не моя магия, либо владыка лжет, прикрывая меня. Зачем он это делает? Он же ненавидит Иветту. Что ж, тогда студентке Тильд тут больше делать нечего. Произнесла магистр Тайри. Я медленно поднялась на ноги. Владыка отвернулся от меня, будто потерял интерес. Я же на ватных ногах вышла из кабинета. Почему же он меня прикрывает? Этот вопрос не покидал мою голову, пока я шла по коридорам Академии и едва ли не прошла мимо появившейся Снежинки. «Чего тебе на этот раз?» Снежинка не ответила, вместо этого устремилась наружу, а оттуда полетела вновь вглубь парка. «Надеюсь, она там не желает показать мне очередную залезневшую девушку». «Как тебе эта шляпка, тетя?» – спросила, взглянув в зеркало высокая худенькая девушка со светло-пепельными волосами и льдисто-голубыми глазами. И Витте определенно нравилась эта новая внешность. Она даже подумывала оставить ее себе. Заклинание, которое она нашла в библиотеке с подсказки в Южного Источника, было очень древней магией, неизвестной этому миру. Оно меняло облики так, чтобы никто не догадался о подлоге. Оно буквально разделяло души владельцев и их внешность. «Мне кажется, розовый очень идет этому облику», — кивнула леди Леастреса Тильд, тетка по отцу. «Ну, дорогая моя, мне иногда кажется, что ты не хочешь возвращать свою истинную внешность». «Надоели веснушки», — поморщилась она, вспомнив о найденных в карманах платья документах. «К тому же...» Неизвестно, что будет с этой огней после того, как с ее помощью я открою всю мощь в Южного Источника. Почему бы тебе не сделать этого сейчас? Ивета закатила глаза. Устала от своей глупой тети, которая, впрочем, крайне полезна. Например, она могла укрыться у нее в доме. А связанная клятвы родственница и слова не скажет. С ума сойти, сколько клятв Ивета Тильд заключила за последние несколько лет. Например, с этой глупой диарелы Амбранд, но от которой, впрочем, пришлось избавиться, как и от лишней свидетельницы проводимого ритуала. Как же тут звали? О, бедная Диа. Но она стала симпатизировать этой Агнии, а и Вите это было совсем ни к чему. К тому же их магия понадобится в Южному Источнику, он неплохо питается их страданиями. Это невысокая плата за то, каким могуществом одарил ее и еще одарит после полного распечатывания в южный источник. Тетя, я ведь тебе говорила, чтобы распечатать и запечатать в южный источник, требуется не просто определенная сила, которая есть у этой Агнии, и в меньшей степени у меня, но и нечто большее, замыкание. Сила должна быть замкнута, так что я использую этого увольня графа, чтобы он женился на огне и в нужное время, и в нужном месте замкнув ее силу. Тогда она распечатает в южный источник. Тетя хохотнула. «А ведь этот граф уверен, будто он тебя чем-то шантажирует. Будто именно он вынуждает тебя быть его женой». Теперь Ивета тоже рассмеялась и, отложив в сторону шляпку, села на диван поближе к тете. Та обняла племянницу за плечи и погладила волосы. А еще он уверен, что сам нашел информацию о в южном источнике, и что именно он его распечатал. На самом деле он получил какие-то жалкие крупицы магии, что их хватило разве что на омоложение», — хмыкнула Иветта. «Как же приятно быть умнее всех!» «Ты с детства была необыкновенным ребенком», — с восхищением произнесла тетя и чмокнула любимицу в висок. «Я знала, ты достойна большего, чем просто выйти замуж и быть тенью своего мужа. Ты непризнанный гений!» «Тебе не нужно чужое мнение. Ты всего добилась сама». «Спасибо, тетя», — ответила с искренней улыбкой Иветта. «Это правда так. Но самое интересное еще впереди. Осталось дождаться Серебряной Ночи и свадьбы графа с огней. Тогда я обрету такую власть, о которой другие могут только мечтать». И первым делом она сотрет с лица земли этих драконов самую сильную расу нашего мира — пацифисты, которые привыкли наблюдать со стороны, с этим бесконечно надменным выражением лица. Сначала Иветта ведь хотела распечатать источник самостоятельно, используя свою разбавленную за тысячи лет древнюю силу, выбрав в мужья самого сильного ледяного дракона, но ничего не получилось. Тогда сам вьюжный источник подсказал ей другой план. Нашел нужную книгу в библиотеке, ради ее поиска Пришлось использовать ректорессу. Впрочем, она помогла любимой студентке со многим. Например, прогуливать учебу, чтобы больше посвящать времени поискам. Но скоро в южный источник будет распечатан. Для ритуала необходима особая магия, в чистом виде, давно ушедшая из этого мира. Магия Агнии Леденцовой.